Тайна. Ты — это я. «Электроник!» — шепотом говорит Сережка, открыв дверцу шкафа. «Все в порядке. Сверток я отдал в бюро находок. Сунул в окошко и удрал. Разворачивают они сверток и видят. Нашлись и кошельки, и часы, и авторучки, и никакого скандала». «Я не хотел скандала», — хрипло сказал электроник. «Они сами давали вещи». «Тише, все спят!» — предупреждает Сережка. Ночь". Со всего неба смотрят в окно звезды. Луна спряталась за дом. У школы горит фонарь. «Ты хочешь спать?» «Я никогда не сплю». «А что ты будешь делать?» «Я буду читать. Давай мне книги». «Какие хочешь? Приключения? Про смешное? «Давай всякие», — говорит электроник. «И стихи давай. Стихи читать полезно. В каждой букве стихов полтора бита». «Каких таких бита?» Удивляется Сережка. Бит — единица информации. В разговорной речи одна буква — это один бит. В стихах — полтора бита. Но это условное название. Можешь назвать их как хочешь, хоть догами. «Вот тебе целый миллион догов», — говорит Сережка, доставая с полки книги. «Сейчас я зажгу тебе лампу». «А аккумуляторы тебе надо заряжать?» Я пришел к выводу, что утром было очень сильное напряжение тока, поэтому я так быстро бежал. «А какое у тебя напряжение?» «Сто десять вольт. Ну, дело пустяковое. Сейчас я возьму трансформатор от холодильника, и будет как раз сто десять вольт». Сережка тихонько принес из коридора трансформатор и табуретку, взял со стола лампу и устроил друга в шкафу. Разделся, скользнул под одеяло, стал смотреть на светлую щель, разрезавшую шкаф сверху донизу. Он лежал, смотрел на золотую полоску, и ему очень хотелось встать, заглянуть в шкаф, и еще раз убедиться, не сон ли все это. Но он слышал тихий шелест страниц, комариное гудение трансформатора, видел два белых провода, змеившихся из шкафа к розеткам, и улыбался в темноте. Как вдруг закружилась перед его глазами огненная карусель, подпрыгнули голубые шарики, заискрилась золотом лучистая звезда. И Сережка уснул. Он вскочил, услышав щелчок замка. Это ушли родители. Распахнул дверцу шкафа и радостно засмеялся. Электроник дочитывал толстый том. «Доброе утро!» — сказал Серёжка. «Есть миллион догов!» Электроник поднял голову. «Доброе утро! сто шестьдесят битов!» «Ну и поумнел ты!» — уважительно сказал Серёжка. «Сейчас я умоюсь, и мы будем смотреть коллекции!» На столе в кухне лежала записка. «Серёжа, холодильник сломался, продукты на окне, обедай в столовой. Мы придем вовремя. Мама, папа. «Холодильник заработал!» — пропел Сережка, ставя на место трансформатор. «А обедать не хочу». Он вытащил из стола и шкафа свои ценности, уселся прямо на пол рядом с электроником. Они рассматривали и обсуждали космические марки разных стран, перебрали коллекцию значков, сыграли в лото и в путешествия по Марсу, смотрели картинки в старых журналах, разгадывали головоломки. Сережка то и дело хохотал, хлопал друга по плечу. Электроник выигрывал во всем, а головоломки он распутывал, едва к ним притронувшись. «Хочешь, я тебе все подарю?» — предложил Сыроежкин. «Зачем?» — спокойно возразил электроник. «Я больше ничего не хочу глотать». «Ну, тогда это будет нашим. Твое и мое, да?» «Ой!» — Сергей вскочил, взглянул на часы. «Двадцать минут до урока!» Он схватил учебник, лихорадочно забормотал. Квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов. Квадрат гипотенузы — квадрат катетов. «Это теорема Пифагора», — сказал электроник. «Она очень простая». «Простая — это простая, а у меня в журнале вопрос, и я не учил». Электроник взял бумагу и карандаш и мгновенно нарисовал чертеж. «Вот доказательства Евклида. Есть еще доказательства методом разложения, сложения, вычитания». Сыроежкин смотрел на друга, как на чародея. «Здорово!» — вздохнул он в восхищении. «Мне бы так. Но Сыроежкину пара обеспечена». «Что такое пара?» — заинтересовался электроник. «Ну, пара. Это двойка или плохо?» «Плохо», — повторил электроник. «Понятно. Я читал в одной книге, из любого положения есть выход. Это совершенно верное высказывание». Выход? Сергей задумался. «Выход-то есть». Он прямо взглянул в глаза электронику и покраснел. «А ты не можешь пойти вместо меня?» «Я могу», — бесстрастно сказал электроник. Глаза у Сережки заблестели. «Давай так!» Он облизнул пересохшие вдруг губы. «Сегодня ты будешь Сергей Сыроежкин, а я электроник. Смотри!» Сережка подвел друга к зеркалу. «Вот ты и я. Слева я, справа ты». Теперь я перейду на другую сторону. Смотри внимательно. Ничего не изменилось. Опять справа ты, а слева я. Точно? Точно, подтвердил электроник. Сегодня я Сергей Сыроежкин. Чурчура — это наша тайна, предупредил Сережка. Понимаешь, тайна. Никому, хоть умри, ни слова. Поклянись самым святым. Чем? Спросил электроник. Ну, самым важным. Что для тебя самое важное? Электроник подумал. «Чтобы я не сломался», — промолвил он. «Так и скажи, чтоб я сломался, если выдам эту тайну?» Электроник хрипло повторил клятву. «Слушай внимательно», — сказал Сергей. «Ты берешь портфель и идешь в школу. Вон она, во дворе. Ты идешь в седьмой класс «Б». На первом этаже первая комната налево. Как войдешь, садишься за вторую парту. Там сижу я...» а передо мной Макар Гусев, такой здоровый верзила. Он пристает и дразнится, но ты не обращай на него внимания. Дальше все идет как по маслу. На первом уроке ты рисуешь, на втором отвечаешь теорему Пифагора, а третий урок — география. Ты знаешь что-нибудь из географии? Я знаю все океаны, моря, реки, горы, города. Отлично! Ты запомнил? Электроник повторил задание. Он запомнил все превосходно. Сережка моментально собрал портфель и выглянул на всякий случай на площадку, нет ли Макара Гусева. Сверху донесся топот. Это бежал по лестнице профессор, Вовка Корольков. «Привет!» — крикнул он. «Ты еще не читал программиста-оптимиста? Там написано, что ты чемпион мира по бегу!» Сыроежкин пожал плечами. «Подумаешь, чемпион, вы еще не то обо мне узнаете». Он вернулся в квартиру и сказал электронику. Помнишь эстраду в парке, где мы вчера спаслись от погони? Ты найдешь ее? После уроков приходи туда.